«Что может сказать тебе Иуда, у которого отец козел?» «Но ты его любишь, ты как будто никого не любишь, Иуда». С той же странной злобою искориот бросил отрывисто и резко «люблю». После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осьминогом –